Глава 13 Пока Флавии не возвели каменный Колизей, римские амфитеатры строились из дерева, поэтому почти все они изгорели во время пожара. Нерон, ради обещанных народу зрелищ, велел построить несколько амфитеатров, в том числе один огромный, для которого после пожара стали привозить в Рим по морю и по Тибру могучие стволы деревьев срубленных на склонах Атласа. Так как игры своим великолепием и количеством жертв должны были превзойти все виденное до сих пор, то были выстроены также большие помещения для людей и зверей. Тысячи рабочих были заняты постройкой днем и ночью. Строили и украшали амфитеатр непрерывно. Народ рассказывал чудеса о колоннах, украшенных бронзой, янтарем, Слоновой костью, перламутром и костью заморских черепах. По желобам вдоль сидений бежала холодная вода из горных источников, которая поддерживала приятную прохладу в театре даже во время самой большой летней жары. Огромный пурпурный веларий защищал от солнцепёка. В проходах были поставлены курительницы с аравийскими благовониями. Наверху были устроены приборы, с помощью которых зрители обсыпали шафраном и вербеной. Знаменитые строители Север и Целлер напрягли все свои способности, чтобы возвести ни с чем не сравнимый амфитеатр, который в то же время мог вместить такое число зрителей, как ни один из старых. Поэтому в день, когда должны были начаться игры, толпы народа с ночи ждали открытия ворот. С удовольствием прислушиваясь к рыканью львов, хищному мяуканью пантер и вою собак, зверям не давали есть. В течение двух дней. Их дразнили видом кровавых кусков мяса, чтобы сделать их более кровожадными и свирепыми. Иногда поднимался такой ужасный рев и вой, что окружавшие цирк люди не могли разговаривать, а более впечатлительные бледнели от страха. С восходом солнца из цирка стало доноситься торжественное спокойное пение, которое Чернь слушала с изумлением, крича христиане, «Христиане! Множество христиан было приведено еще ночью, и не из одной только тюрьмы, как предполагалось раньше, а из всех понемногу. В Толпе знали, что зрелище продолжится несколько недель, а может быть и месяцев. Спорили, управятся ли до вечера с большим количеством христиан, предназначенных на этот день. Голоса мужчин, женщин и детей, певших утренний гимн, были так многочисленны. И люди опытные утверждали, что если будут посылать на смерть по 100 или 200 людей в день, то звери насытятся и к вечеру не смогут растерзать всех. Другие утверждали, что слишком большое число жертв, выступающих одновременно на арене, рассеивает внимание и не дает возможности как следует любоваться зрелищем. По мере того, как приближалось время открытия ворот, толпа оживлялась и весело спорила относительно разных подробностей предстоящих игр. Стали образовываться партии, одни стояли за тигров, другие за львов. Некоторые беседовали о гладиаторах, которые должны были выступить раньше христиан на арене. Тут и там бились об заклад. Ранним утром отряды гладиаторов под начальством их учителей-ланистов стали приходить в цирк. Не желая утомлять себя раньше времени, они шли без оружия, иногда совершенно голые, с зелеными ветвями в руках, увенчанные цветами. Молодые, прекрасные, в это ясное утро полное жизни. Их тела, блестящие от масла, сильные, словно высеченные из мрамора, приводили в восторг влюбленную в красивые формы толпу. Многих знали по именам. И повсюду слышались крики «Здравствуй, Фурней!» «Здравствуй, Лев! А вот Максим, вот Диамет!» Девушки смотрели на них влюбленными глазами, а те выбирали более красивых и бросали им веселые слова, как будто им ничего не угрожало. Они восклицали «Обними меня, прежде чем обоймет смерть!» И они исчезали в воротах, из которых немногим суждено было выйти». За гладиаторами прошли мастигофоры, то есть люди, на обязанности которых было бичевать и раззадоривать борющихся. На повозках, запряженных мулами, провезли горы деревянных гробов. Толпа была в восторге от количества их, потому что это служило обещанием многочисленности жертв. Потом шли люди, которые должны были добивать побежденных, одетые в наряды Харона или Меркурия, за ними наблюдающие за порядком в цирке распределяющие места, рабы, которые должны были разносить угощения и прохладительные напитки, наконец, претарианцы, которые всегда должны быть в цирке под рукой у Цезаря. Наконец раскрылись ворота, и народ хлынул в коридоры амфитеатра. Зрителей было так много, что они в течение нескольких часов наполняли места. И было удивительно, что цирк мог вместить столь огромное количество народа. Рев зверей, почувствовавших запах толпы, усилился. Народ гудел в цирке, как море во время прибоя. Появился городской префект в сопровождении вигилий. За ним непрерывной цепью потянулись лектики сенаторов, консулов, преторов, государственных и придворных чинов, начальников притории, патрициев и светских женщин. Впереди некоторых лектик шли ликторы с топориками в пучке розок. Некоторые были окружены толпой рабов. Под солнцем сверкало золото лектик, белые и цветные одежды, перья, шлемы, драгоценные украшения, блеск оружия. Из цирка доносились крики, которыми народ приветствовал своих знатных любимцев. Время от времени проходили небольшие отряды претарианцев. Жрецы пришли позднее. За ними появились лектики с весталками, впереди которых шли ликторы. Ждали Цезаря, который не хотел раздражать народ долгим ожиданием и прибыл скоро в сопровождении Августы и своих приближенных. Петроний прибыл с августянцами. В Лектике вместе с ним сидел Венеций. Он знал, что Лигия больна и лежит без памяти. Но так как за последние дни доступ в тюрьму был строжайше воспрещен и старых сторожей заменили новыми, которым нельзя было разговаривать с приходящими к тюрьме родственниками и друзьями заключенных, то он не был уверен, что Лигии нет среди жертв, предназначенных на первый день игр. Для львов могли бросить и больную. Так как христиан предполагалось зашить в шкуры и целыми толпами выгонять на арену, то никто из зрителей не смог бы установить, есть среди жертв близкий человек или нет. Узнать было почти невозможно». Сторожа и служители амфитеатра были подкуплены, с бестиариями также состоялось соглашение. Лигию должны были спрятать в каком-нибудь темном углу, а ночью выдать верному человеку Венеция, который и увез бы ее в Альбанские горы. Петроний, посвященный в тайну, посоветовал Венецию открыто вместе с ним войти в цирк и только потом, замешавшись в толпе, проникнуть в подземелье, чтобы там, во избежание ошибки, Показать сторожам Лигию. Сторожа пропустили его через маленькую дверцу, которой проходили сами. Один из них по имени Сир провел его тотчас в помещение, где находились христиане. По дороге он сказал, «Не знаю, господин, найдешь ли ту, которую ищешь?» Мы расспрашивали про девицу по имени Лигия, но никто нам не ответил. «Может быть, они не доверяют нам?» «Много их?» спросил Венеций. «Многие, господин, останутся на завтрашние игры. Есть среди них больные. Таких, которые не могли бы стоять на ногах, нет». Сказав это, Сир открыл дверь, и они вошли. Это было огромное помещение, темное и низкое. Свет проникал лишь через решетчатые отверстия, отделявшие его от арены. В Первую минуту Венеции не мог ничего разглядеть. Он слышал лишь глухой говор здесь и крики толпы в цирке. Когда глаза привыкли к темноте, он увидел причудливо наряженных людей, похожих на волков и медведей. Это были христиане, зашитые в звериные шкуры. Одни стояли, другие молились, упав на колени. По длинным распущенным волосам можно было отличить женщин. Матери, похожие на волчиц, носили на руках также зашитых в шкуры детей. Но из-под меха виднелись светлые лица сверкали радостной лихорадкой глаза. Было видно, что большей частью этих людей овладела какая-то одна мысль, чуждая Земле и ее делам, которая еще при жизни сделала их нечувствительными ко всему, что их окружало и что ждало впереди. Одни, которых Венеций расспрашивал про Лигию, смотрели на него глазами внезапно разбуженных людей и не отвечали на вопрос. Другие улыбались ему и клали палец на губы или указывали на железную решетку, сквозь которую врывались с арены снопы солнечного света. Кое-где плакали дети, напуганные рычанием хищников, воем псов, криками толпы и похожими на зверей фигурами своих родителей. Вениций шел рядом с сиром и заглядывал в лица, расспрашивал, натыкался на упавших в обморок от духоты и жары, пробирался дальше темную глубину помещения, которое казалось очень большим. Вдруг он остановился. Ему послышалось, что около решетки прозвучал чей-то знакомый голос. Прислушавшись, он протолкался назад и встал поблизости. сноп света падал на голову говорившего, и под волчьей шкурой Вениций узнал исхудавшее и неумолимое суровое лицо Криспа. «Покаетесь в грехах ваших», — говорил Крисп. «Потому что пришел час, но кто думает, что смертью искупит вину свою, тот грешит снова и будет ввергнут в вечный огонь. Каждым грехом вашим совершенным при жизни вы возобновляли страдания Господа, потому как дерзаете вы думать, что ожидающее вас страдание может искупить его муку. Одинаковой смертью умрут сегодня праведники и грешники, но Господь отличит своих». «Горе вам, ибо клыки львов растерзают сегодня тела ваши, но не растерзают ни грехов, ни ваших счетов с Богом. Господь оказал вам достаточно милосердия, когда дал себя распять на кресте, но теперь он будет лишь грозным судьей, который не оставит без кары ни одного греха. Поэтому тот, кто думает, что страданиями может искупить грехи свои», богохульствует против Господней справедливости и тем глубже будет низвергнут. Кончилось милосердие. Настал час гнева Божьего. Вот скоро предстанете вы пред грозным судьей. Кайтесь в грехах ваших, ибо разверсты бездны ада. И горе вам, мужчины и женщины, родители и дети. Горе вам. Протянув исхудавшие руки, он потрясал ими над склонившимися людьми, неустрашимый, но в то же время и неумолимой даже в присутствии смерти, на которую должны были сейчас пойти все осужденные. Послышались голоса «каемся в грехах наших», а потом наступило молчание, и слышно было лишь, как плакали дети. У Венеции кровь стыла в жилах. Он, полагавший все свои надежды на милосердие Христа, услышал теперь, что пришел день гнева, и что даже смерть на арене не может смягчить грозного судью. Правда, у него мелькнула светлая мысль, быстрая как молния, что апостол и Иное говорил бы этим обреченным на смерть людям. Однако грозные суровые слова Криспа и это мрачное помещение с решетками, за которыми виднелось поле страданий, Наконец, толпа людей, которые должны скоро погибнуть ужасной смертью. Все это наполнило его сердце ужасом и тревогой. Все вместе взятое было гораздо страшнее самых жестоких и кровавых битв, в которых он принимал участие. От духоты и жары он начал задыхаться. Холодный пот выступил на лбу. Он испугался, что упадет в обморок как те, чьи тела он спотыкался, пробираясь вглубь помещения. Ему пришло в голову, что сейчас могут открыть решетки. И он стал громко звать Лигию и Урса, в надежде, что если не они, то кто-нибудь, знающий их, откликнется на его зов. Действительно, человек в медвежьей шкуре потянул его за тогу и сказал, «Господин, они остались в тюрьме. Я выходил последний и видел ее больную на ложе. Кто ты?» спросил Венеций. «Могильщик, у которого в хижине крестил тебя апостол, три дня тому назад меня схватили, а сегодня я умру». Венеций облегченно вздохнул. Входя сюда, он хотел найти здесь Лигию. Теперь же готов был благодарить Христа, что ее нет, и в этом видел знак его милосердия. Могильщик еще раз потянул его за тогу и сказал «Помнишь, господин, как я проводил тебя в виноградник Корнелия, где учил апостол Пётр «Помню», — ответил Венеций. «Я видел его после, накануне того дня, когда меня схватили. Он благословил меня и сказал, что придет в театр перекрестить умирающих. Я хотел бы смотреть на него в минуту смерти и увидеть знамение креста. Тогда мне легче будет умереть. Поэтому, если ты знаешь, то скажи, где он?» Венеций понизил голос и ответил, «Среди слуг Петрония в одежде раба. Не знаю, куда их посадили, но вернусь в цирк и увижу. Ты смотри на меня, когда выйдешь на арену, а я встану и повернусь в их сторону, и ты найдешь его там. Благодарю тебя, господин, и мир с тобою. Пусть спаситель будет милостив к тебе. Аминь». Венеций выбрался из помещения и прошел в амфитеатр, где у него было место рядом с Петронием среди августианцев «Здесь?» — спросил его Петроний. «Нет. Осталась в тюрьме. Послушай, вот что пришло мне в голову. Но пока я буду говорить, ты смотри... На Нигидию, что ли, чтобы казалось, что мы беседуем о ее прическе. Тигелин и Хилон смотрят на нас сейчас. Итак, слушай, пусть Лигию положат ночью в гроб и вынесут из тюрьмы, как умершую. Остальное ясно?» «Да», — ответил Венеций. Их разговор был прерван Тулием Синецием, который наклонился к ним и сказал, «Вы не знаете, дадут христианам оружия или нет?» «Не знаем», — ответил Петроний. «Я предпочел бы, чтобы им дали его», — говорил Тулей. «Иначе арена скоро станет похожа на бойню. Но как великолепен амфитеатр!» Действительно, вид был превосходный. Нижние ряды, занятые людьми в тогах, белели как снег. По золоченной ложе сидел Цезарь с алмазным ожерельем на шее в золотом венке. Рядом с ним сидела прекрасная и мрачная Августа, рядом с ними весталки, высшие чины, сенаторы, военачальники в сверкающих латах. Словом, все, что в Риме было блестящего, богатого, знатного. Дальше сидели патриции, А выше чернело море голов, над которым между столбами свешивались гирлянды, свитые из лилий, роз, плюща и винограда. Зрители громко разговаривали, перекликались, пели, иногда хохотали над чьей-нибудь удачной остротой, которая потом передавалась дальше по рядам, иногда начинали вдруг топать от нетерпения, требуя начала. Наконец, хохот стал похож на раскаты непрекращающегося грома. Тогда городской префект, который перед этим в сопровождении пышной свиты уже объехал вокруг арены, дал знак платком. И весь амфитеатр ответил дружным криком одобрения. Обычные игры начинались охотой на дикого зверя, в которой принимали участие варвары с севера и юга. Но на этот раз зверей было с избытком, поэтому начали с сандабатов, то есть людей, на головах которых были надеты шлемы без прорези для глаз поэтому им приходилось сражаться вслепую. Несколько пар их вышло на арену. Они тотчас стали размахивать мечами, а мастигофоры с помощью длинных вил подталкивали их друг к другу, чтобы они могли завязать борьбу. Более избалованные зрители смотрели равнодушно и с пренебрежением на это зрелище. Но простой народ потешался над неловкими движениями соперников и когда случалось, что они сталкивались друг с другом спиной, раздавался взрыв смеха и крики «Направо! Налево! Прямо!» Причем часто нарочно путали противников. Несколько пар встретилось, наконец, вплотную, и борьба становилась кровавой. Наиболее яростные бросали в сторону щиты, подавали друг другу левую руку, чтобы не разъединиться больше, а правые начинали борьбу насмерть. Упавший поднимал кверху руку, умоляя о пощаде, но в начале игр народ обыкновенно требовал смерти для раненых, особенно во время состязаний в закрывавших лицо шлемах, потому что имена гладиаторов не были известны толпе. Мало-помалу число сражавшихся уменьшалось, пока, наконец, их не осталось двое. Их столкнули так, что они упали на песок и пронзили друг друга. Тогда служители уволокли трупы, А мальчики замели на арене кровавые следы и посыпали ее шафраном. Теперь должна была наступить более серьезная борьба, возбуждавшая любопытство не только у черни, но и у людей, привычных к зрелищам. Молодые патриции в таких случаях не раз ставили большие заклады и часто проигрывали все свое состояние. Тотчас стали передавать друг другу таблички с именами любимцев и суммой сестерцей, которую каждый ставил на своего. Гладиаторы, уже выступавшие в цирке и побеждавшие, пользовались наибольшим успехом. Но среди игроков были и такие, которые ставили значительные суммы на новичков, совсем неизвестных, в надежде, что в случае удачи получат большой выигрыш. Ставил даже цезарь, висталки, жрецы и сенаторы. Люди из народа, если у них не было денег, часто ставили на кон свою свободу. С большим волнением и тревогой следили за каждым движением борцов и даже произносили вслух мольбы богам, чтобы вымолить у них помощь своим любимцам. Когда раздались пронзительные звуки труп, в амфитеатре наступила тишина напряженного ожидания. Тысячи глаз были направлены на человека, переодетого хороном, который подошел среди всеобщего молчания к огромным воротам, И постучал в них три раза молотком, словно вызывая на смерть тех, которые были скрыты за ними. Медленно раскрылись ворота, обнажая черную бездну, из которой стали выходить на ярко освещенную арену гладиаторы. Шли они отрядами по двадцать пять человек. Отдельно фракийцы, минмелоны, сомниты, галлы, все тяжело вооруженные, наконец ретиарии которые в одной руке держали сеть, в другой трезубец. При виде их на скамьях послышались рукоплескания, которые вскоре перешли в бурю и грохот. Повсюду видны были взволнованные разгоряченные лица, слышались крики, а те обошли арену мерным шагом, сверкая оружием и богатыми доспехами. Потом остановились перед ложей Цезаря, гордые, спокойные и торжественные. Пронзительный рев трубы заставил народ замолчать, и тогда гладиаторы подняли правые руки и, повернув головы к Цезарю, стали кричать, вернее, петь протяжными голосами. «Привет тебе, Цезарь и Император! Обреченные на смерть приветствуют тебя!» Потом они быстро разбежались в разные стороны, занимая места вокруг арены. Они должны были ударить друг на друга отрядами. Но раньше лучшим гладиаторам позволено было помериться друг с другом силами в отдельных встречах, чтобы лучше могли быть показаны сила, ловкость и храбрость противников. Из среды галлов тотчас выдвинулся один известный публике под кличкой Ланей, победитель на многих состязаниях. В большом шлеме на голове и в панцире, обхватывающем его могучую грудь, на желтой арене он был похож на блестящего жука. Не менее известный гладиатор с сетью календий выступил против него. Послышались крики «Пятьсот сестерцей за Галла! Пятьсот за календия! Тысяча! Две тысячи!» Гал, дойдя до середины арены, стал отступать, держа на готове меч и нагнув голову. Он внимательно следил за противником. А тот ловкий, стройный, с прекрасной фигурой, как у ожившей статуи, обнаженный с одним узким поясом на бедрах, носился вокруг тяжело вооруженного врага, красиво размахивая сетью и трезубцем, и напевая обычную песенку «Не тебя мне, рыбу нужно! Почему же, Гал, бежишь?» Но Гал не бежал. Он тотчас остановился и лишь медленно поворачивался еле заметным движением, чтобы всегда иметь противника прямо перед собой. В его фигуре и чудовищно большой голове было теперь что-то страшное. Зрители прекрасно понимали, что это тяжелое, закованное в медь тело готовится к внезапному прыжку, который может решить исход борьбы. Календий то подбегал к нему, то отскакивал, делая столь быстрые движения своим трезубцем, что зрители с трудом могли следить за ними. Звон зубцов о щит слышался несколько раз, но Гал не пошелохнулся что служило свидетельством его колоссальной силы. Все его внимание было сосредоточено не на трезубце, а на постоянно мелькавшей над его головой сети, похожей на хищную птицу. Зрители, затаив дыхание, следили за искусной борьбой гладиаторов. Наконец Ланей улучил мгновение и ринулся на врага, а тот не менее быстро проскочил под направленным на него мечом и выпрямившись метнул сеть. Гал, повернувшись, отбил ее щитом, и они разошлись. В амфитеатре закричали, затопали, послышались рукоплескания и снова стали делаться ставки. Цезарь, вначале разговаривавший с висталкой и Рубрией и не очень интересовавшийся зрелищем, теперь повернул голову Кореня. Они снова начали борьбу, причем движения их были столь отчетливы и размеренны, Словно здесь дело шло не о жизни и смерти, а о том, чтобы показать искусство и ловкость. Ланей, дважды увернувшийся от сети, снова стал отступать. Тогда ставившие против него, не желая, чтобы он отдыхал, стали вопить «Нападай!». Гал послушал и напал. На руке врага выступила кровь, и сеть беспомощно повисла. Ланей сжался и прыгнул, чтобы нанести последний роковой удар — Но в это мгновение Калензий, лишь сделавший вид, что не в силах владеть сетью, отскочив в сторону, избег удара и просунув трезубец между ног, Гала, свалил его на землю. Тот пытался вскочить, но в одно мгновение его опутали роковые петли, и от каждого движения его руки и ноги затягивались сетью все сильнее и сильней. Отрезубец своими ударами держал его все время на земле и не давал возможности подняться. Он делал последние усилия, наполовину поднялся, но тщетно. Поднял к голове онемевшую руку, в которой уже не мог держать меча, и упал навзничь. Календий прижал зубцами его шею к земле и, опираясь обеими руками на трезубец, повернулся к ложе Цезаря. Цирк дрожал от рукоплесканий и рева. Для тех, кто ставил на календия, он в эту минуту был выше Цезаря. Но потому именно у них не было злобы против поверженного лания, который ценой своей крови наполнил их кошельки. Другие, наоборот, настойчиво требовали смерти. На скамьях голоса разделились. Одна половина стояла за смерть, другая требовала пощады. Но гладиатор смотрел лишь на Цезаря и весталок, ожидая их знака. К несчастью, Нерон не любил Лания, потому что на последних играх до пожара он ставил против Лания и проиграл значительную сумму лицинью, поэтому он протянул руку, обратив большой палец вниз. Весталки сделали то же. Тогда Календий прижал грудь Лания коленом, Достал короткий нож из-за пояса и, раздвинув панцирь около шеи врага, вонзил ему в горло трехгранное острие по самую рукоятку. Ланей судорожно забился, копая ногами песок, потом вытянулся и стал неподвижен. Меркурию не нужно было пробовать раскаленным железом, жив ли он. Тело тотчас убрали. Выступили другие пары, а потом началась борьба целыми отрядами. Народ принимал во всем живейшее участие. Выл, рычал, свистал, рукоплескал, хохотал, ободрял сражавшихся, безумствовал. Разделившиеся на две партии гладиаторы боролись с яростью диких зверей. Тела сталкивались грудь с грудью, сплетались в смертельных объятиях. Могучие члены трещали в суставах, мечи пронзали грудь или живот. Кровь широкими струями лилась на песок из побледневших губ. Некоторыми новичками под конец овладел ужас, и они, вырвавшись из свалки, пытались бежать, но мастигофоры тотчас загнали их в середину бичами. На песке видны были темные пятна. Множество голых и облаченных в лад и тел лежало на земле, как снопы. Живые наступали на мертвых, ранили ноги, а сломанное оружие падали и гибли. Народ блаженствовал, упивался смертью, вдыхал ее, насыщал глаза ее видом и с упоением следил за борьбой. Побежденные почти все полегли. Лишь несколько раненых встали на колени среди арены и, протягивая руки к зрителям, молили о пощаде. Победителям розданы были награды, венки, оливковые ветви. Наступил перерыв, который по приказу могущественного Цезаря превратился в пиршество. Закурили благовония. Народ осыпали дождем фиалок и шафрана. Рабы стали разносить жареное мясо, сладости, прохладительные напитки, вино, фрукты. Народ насыщался, беседовал. Громко хвалил Цезаря, чтобы побудить его к еще большей щедрости. Когда народ насытился, появились сотни рабов с корзинами, полными подарков. Мальчики, похожие на Амуров, стали вынимать разные вещи и бросать зрителям. Во время раздачи лотерейных билетов произошла драка. Люди давили друг друга, вопили, кричали, прыгали по скамьям, задыхались в свалке. Получивший счастливый билет мог выиграть дом с садом. Раба, прекрасную одежду или дикого зверя, которого потом мог продать в цирк. Произошла такая суматоха, что притарианцы принуждены были силой восстановить порядок. После каждой раздачи со скамею носили людей с поломанными руками или насмерть задавленных в свалке. Богачи не принимали участие в борьбе за билеты. Августианцы потешались видом Хилона и шутками над его тщетными усилиями показать, что он может, как и другие, смотреть спокойно на борьбу гладиаторов и проливаемую кровь. Напрасно несчастный грек хмурил брови, кусал губы и сжимал кулаки так, что ногти впивались в тело. Его душа грека и личная трусливость не переносили подобных зрелищ. Лицо побледнело, на лбу выступили капли пота, губы посинели, глаза впали. Он щелкал зубами и весь трясся, как в лихорадке. Во время перерыва он несколько пришел в себя, но его стали донимать насмешками. Тогда он внезапно рассердился и стал отчаянно огрызаться на насмешников. «Что, Грек, тебе не очень приятен вид растерзанного человеческого тела?» — спрашивал Хелона, дергая его за бороду ватиней. Хелон оскалил на него два своих последних желтых зуба и ответил. «Мой отец не был сапожником, поэтому я не умею класть на него заплат. Ловко, победил!» — крикнуло несколько голосов. Но шутки продолжались. «Не его вина, что вместо сердца в его груди кусок сыра», — воскликнул Сенеций. «Не твоя вина, что вместо головы у тебя пузырь», — огрызнулся Сехилон. «Может быть, ты хочешь сделаться гладиатором? Ты был бы прекрасен с сетью на арене. Если бы я поймал ею тебя, то мой улов имел бы скверный запах». «А как быть с христианами?» — спросил Фест из Лигурии. «Не захотел ли бы ты стать псом, чтобы кусать их?» «Мне не хотелось бы иметь тебя своим братом». «Ах ты, трутень меоский!» «А ты лигурийский мул. У тебя, видно, чешется шкура, но не советую тебе просить меня, чтобы я почесал ее». «Почешись сам. Если сковырнешь все свои прыщи, то уничтожишь все, что есть в тебе лучшего». Так они издевались над ним, а он ядовито огрызался при всеобщем смехе. Цезарь рукоплескал и подзадоривал их. но ну вот подошел Петроний, и, дотронувшись до плеча грека своей тростью из слоновой кости, холодно сказал, «Прекрасно, философ, но в одном ты ошибся. Боги создали тебя Плутом, а ты захотел быть демоном, поэтому не выдержишь». Старик посмотрел на него своими покрасневшими глазами и на этот раз не нашел, что ответить. помолчав Он с усилием сказал «Выдержу». В эту минуту затрубили трубы, давая знать, что перерыв кончился. Зрители стали покидать проходы, где они собирались, чтобы размяться и побеседовать. Поднялся шум и споры из-за мест. Сенаторы и патриции тоже спешили на свои места. Понемногу шум стихал, и порядок в амфитеатре установился. На арене появилась толпа людей, чтобы выровнять слипшийся от крови в некоторых местах песок. Пришла очередь христиан. Это было новое зрелище для народа, никто не знал, как они будут держаться, поэтому все ждали их появления с любопытством. Настроены были внимательно, потому что ждали необыкновенной картины. Но в общем враждебно, ведь люди, которые должны были появиться сейчас, сожгли Рим и его вечное сокровище. Ведь они питались кровью младенцев, отравляли воду, проклинали весь человеческий род и совершали необыкновенные преступления. Возбужденной ненависти недостаточно было жестокого наказания. И если закрадывалось в сердце сожаление, то лишь о том, что мучения не будут достаточно жестоки за преступления этих врагов порядка. Солнце было высоко и его лучи, проникавшие сквозь пурпурный велариум протянутый сверху, наполнили арену багровым светом. Песок казался огненным, и было что-то страшное в этом освещении, в этих напряженных лицах, в этой пустой арене, которая через минуту должна наполниться человеческим страданием и бешенством зверей. Казалось, в воздухе носились ужасы смерть. Обычно веселая толпа теперь под влиянием ненависти мрачно и зловеще молчала. Но вот префект подал знак, и снова появился старик, представлявший Харона, вызывавшего на смерть обреченных. Среди глухой тишины он медленно прошел через всю арену и снова трижды постучал молотком в широкие ворота. По амфитеатру пронесся шепот «Христиане! Христиане!» Заскрежетали железные решетки. В темных отверстиях послышался обычный крик мастигофоров на арену, и в одну минуту арена заполнилась толпами людей, одетых в звериные шкуры. Они быстро и лихорадочно выбегали на середину круга, опускались друг подле друга на колени и поднимали вверх руки. Толпа думала, что это мольба о пощаде, и взбешенная стала топать, свистеть швырять в них пустыми сосудами из-под вина, обглоданными костями и реветь «Зверей, зверей!». Но вдруг произошло нечто неожиданное. Христиане запели гимн, впервые прозвучавший в римском цирке «Христос наш царь». Тогда зрителями овладело изумление. Христиане пели, подняв глаза к небу. Виднелись бледные лица, казавшиеся вдохновенными. Все поняли, что эти люди не просят пощады и что они не видят ни цирка, ни народа, ни сенаторов, ни самого Цезаря. Гимн звучал все громче, а на скамьях среди зрителей ни один задавал себе вопрос, что это за Христос, который царствует над людьми, обреченными на смерть. Но вот открылась вторая решетка, и на арену с диким лаем выскочила свора собак. Здесь были огромные псы с Пелопонеса, с Пиренеев, похожие на волков иберийские собаки. Их нарочно морили голодом. Они исхудали, и глаза их зловеще горели. Вой и рычанье наполнили цирк. Христиане, кончив петь, оставались неподвижными, словно окаменели, повторяя хором, похожим на стон. «За Христа! За Христа!» Собаки, почуяв людей под звериными шкурами и удивленные их бездействием, не решались сразу броситься на них. Часть из них царапала барьер, словно хотела добраться до зрителей. Другие бегали вокруг и лаяли, словно гнались за невидимым зверем. Народ сердился. Раздались крики, и некоторые из зрителей стали подражать реву зверей. Другие лаяли, как собаки, или натравливали их на всех языках мира. Цирк дрожал от крика. Раздразненные собаки стали нападать на колено людей, но в страхе отбегали прочь, пока, наконец, одна из наиболее крупных собак не вцепилась зубами в плечо женщины и не потащила ее за собой. Тогда десяток других бросились на толпу, словно сквозь брешь. Зрители перестали рычать и следили с напряженным вниманием. Среди воя и ворчания слышались еще слабые голоса мужчин и женщин «За Христа! За Христа!». Но вот на арене все смешалось в кучу людских и собачьих тел. Кровь лилась ручьями из терзаемых людей. Собаки рвали друг у друга раздираемую жертву. Запах крови заглушил благовонное курение и наполнил весь цирк. Под конец лишь изредка можно было увидеть стоящего на коленях человека, на которого тотчас налетала свора псов. Вениций, который в минуту появления христиан согласно уговору встал и повернулся в ту сторону, где находились люди Петрония, чтобы показать могильщику апостола, опустился на свое место и сидел, глядя стеклянными глазами на ужасное зрелище. Сначала его охватил был страх при мысли, что могильщик мог ошибиться. «Илигия среди жертв». Но когда он услышал слова «за Христа», когда увидел муку этих людей, свидетельствующих своего Бога и свою правду, им овладело другое чувство, причинявшее ему нестерпимую боль, но которому он не мог противиться. Он понял, что если Христос умер в мучениях, а теперь мучатся и проливают за него свою кровь тысячи людей, лишняя капля крови ничего не значит. И даже грех в таком случае просить у Бога милосердия. Эта мысль пришла к нему с арены, достигла его души вместе со стонами умирающих, с запахом их крови. Однако он продолжал молиться, повторяя иссохшими губами «Христос, Христос». И твой апостол молится за неё. Потом он перестал понимать окружающее, ему казалось, что кровь залила арену цирк и течет теперь по Риму. Он ничего не слышал. Ни воя собак, ни криков народа, ни голосов августианцев которые вдруг закричали «Хилон упал в обморок!» «Хилон упал в обморок!» — повторил Петроний, поворачиваясь в ту сторону, где было место грека. «Хилон сидел белый, как мел, с головой, запрокинутый назад, с широко открытым ртом, как у мертвеца. Но в это время стали выталкивать на арену новые жертвы. Они тотчас становились на колени, как их предшественники». Но уставшие собаки не хотели их трогать. Лишь некоторые набросились на ближайших. Остальные легли в стороне, подняв вверх окровавленные морды. Поводили боками и тяжело дышали. Тогда обеспокоившийся в душе, но опьяненный кровью и обезумевший народ стал пронзительно кричать «Львов! Львов!». Львов берегли на следующий день игр. Но в цирке народ навязывал свою волю всем, даже Цезарю. Один лишь Каллигула, ничего не боявшийся и переменчивый в своих решениях, осмеливался сопротивляться. И случалось, что он приказывал бить толпу палками, но и калигула часто принужден был уступить. Нерон, больше всего в мире дороживший рукоплесканиями, всегда потакал народу. А тем более сейчас, когда нужно было успокоить нервную после пожара толпу и свалить на христиан всю вину. Он дал знак, чтобы решетки снова были подняты. Увидевший это народ, тотчас успокоился. Прослышался скрежет решеток, за которыми были львы. При виде львов собаки сбились в одну кучу в отдаленном углу арены и жалобно скулили. Один за другим вылетали на арену звери, огромные, страшные, с косматыми головами. Даже цезарь повернул к ним скучающее лицо и приложил изумруд к глазу, чтобы лучше видеть. Августианцы приветствовали зверей рукоплесканиями. Толпа жадно следила за их прыжками и затем какое впечатление произвело их появление на христиан, продолжавших стоять на коленях и повторять непонятные для многих и потому раздражающие слова «За Христа! За Христа!». Ноль львы, хотя и были голодны, не спешили к жертвам. Багровый свет на арене тревожил их. Они щурились, словно ослепленные. Некоторые ложились, вытягивая на песке свои золотые тела. Некоторые раскрывали пасти, зевая, словно хотели показать зрителям свои страшные клыки. Но потом запах крови и вид истерзанных тел на арене стал действовать на них. Скоро движения их стали беспокойны, гривы поднялись, но жадно втягивали воздух. Один припал вдруг к телу растерзанной женщины с окровавленным лицом и, положив передние лапы ей на грудь, стал лизать своим длинным языком засохшую кровь. Другой приблизился к человеку, который держал на руках зашитого в шкуру ребенка. Дитя кричало и плакало, хватаясь за шею отца. А тот, желая хоть на несколько минут продлить ему жизнь, старался оторвать ручки, чтобы передать дитя в середину. Но крик и движение раздразнили льва. Он издал короткий рев, сбил ребенка ударом лапы и, схватив в пасть голову отца, размозжил ее в одно мгновение. Видя это и все другие львы набросились на христиан Некоторые женщины не могли удержаться от крика ужаса Но народ заглушил их громом рукоплесканий Которые, впрочем, тотчас прекратились Потому что желание следить за происходящим превозмогло Тогда увидели страшные вещи Головы жертв исчезали в пастях зверей Грудь пробивалась насквозь одним ударом лапы Вырывались сердца, слышен был треск костей на зубах. Некоторые львы, схватив жертву за бок или за спину, бешено носились по арене, словно искали скрытого места, где могли бы спокойно терзать тело. Иные бросались друг на друга, становились на задние лапы, обхватывая один другого, как борцы, и наполняли цирк ревом. Зрители вскакивали с мест, спускались ниже в проходы, чтобы лучше видеть. Происходила невероятная давка. Казалось, разъяренная толпа бросится на арену, чтобы вместе с львами терзать христиан. Слышались страшные крики, иногда рукоплескания иногда рев, рычание, щелканье зубов, вой собак и редко стон. Цезарь держал изумруд у глаза и внимательно смотрел. Лицо Петрония выражало презрение и брезгливость. Хилона уже вынесли из цирка. На арене появлялись все новые жертвы. С самого верхнего ряда амфитеатра смотрел на них апостол Петр. Никто не обращал внимания на старца, все были увлечены происходившим на арене, поэтому он встал и, как несколько дней назад в винограднике, благословлял на смерть и вечность тех, кого должны были схватить, так теперь осенял знамением креста погибавших, их кровь, муку, тела, превращенные в бесформенные куски мяса, и души, отлетавшие к иной жизни. Некоторые поднимали на него глаза и радостно улыбались, видя над собой в вышине знак креста. А у Петра надрывалось сердце, и он шептал «О, Господи, да будет воля Твоя! Во славу Твою и свидетельствуя истину гибнут овцы мои! Ты велел мне пасти их, поэтому передаю их Тебе! А Ты, Господи, сочти их, залечи раны, облегчи страдания!» и им больше счастья на небе, чем претерпели они мук на земле. И он благословлял одного за другим, толпу за толпой, с такой великой любовью, словно это были его дети, которых он передавал прямо на руки Христу. Вдруг цезарь, по рассеянности или желая, чтобы зрелище превзошло, все доселе виденное в Риме, шепнул несколько слов городскому префекту, и тот, покинув ложу, тотчас скрылся во внутренних помещениях. И даже народ пришел в изумление, когда через минуту снова заскрежетали решетки. Теперь выпускали всяких зверей. Тигров, с съефрата, нумидийских пантер, медведей, волков, гиен и шакалов. Вся арена покрылась волнующимися телами зверей. Желтых, черных, коричневых, пестрых. Наступило замешательство. Ничего нельзя было разглядеть в этом хаосе кувыркавшихся звериных тел. Зрелище перестало быть похожим на действительность и превратилось в какой-то кошмар, оргию крови, какую-то страшную грезу обезумевшей души. Мера была превзойдена. Среди рева и воя послышались с разных сторон амфитеатра истерические крики и смех женщин, не выдержавших напряжения. Людям стало страшно. Лица исказились. Слышались отчаянные крики «Довольно! Довольно!» Но зверей легче было выпустить, чем загнать обратно. Но Цезарь нашел способ очистить от них арену, доставив новое развлечение народу. Во всех проходах появились черные, украшенные перьями, нумидийцы с луками. Зрители поняли, что им предстоит увидеть, и приветствовали их радостными криками. А те, подойдя к барьеру, стали осыпать зверей тучами стрел. Это действительно было новое. Стройные черные тела откидывались назад, натягивали тугую тетиву и посылали стрелу за стрелой. Певучий звук тетивы и свист пернатых стрел смешивался с ревом восхищенной толпы и воем раненых зверей. Волки, медведи, пантеры и оставшиеся в живых люди сбились в тесную кучу. Лев, почувствовав укол стрелы в боку, поднимал вдруг разъяренную морду. Разевал пасть и пытался вырвать ужалившую стрелу. Мелкие звери, всполошившись, бегали по арене или теснились у решеток, а стрелы все время свистели и свистели, пока все живое не было истреблено. Тогда на арену выбежали сотни цирковых рабов, вооруженных кирками, лопатами, метлами, тачками. Закипела работа. Арену быстро очистили от трупов, крови и кала, скопали и выровняли землю. Посыпали толстым слоем свежего песка. Потом выбежали омуры, разбрасывая лепестки роз, лилии и другие цветы. Снова стали жечь аравийские благовония. Веларий был сдернут, потому что солнце уже клонилось к закату. Люди с удивлением переглядывались, недоумевая, какое еще зрелище может быть им показано сегодня. Их ждало то, о чем никто не мог догадаться. Цезарь, покинувший перед этим свою ложу, появился вдруг на засыпанной цветами арене, одетый в пурпурный плащ и золотой венок. Двенадцать певцов с кефарами выступали за ним, а он с серебряной лирой в руках торжественно вышел на середину и, поклонившись зрителям, поднял глаза к небу и застыл так, словно ожидая вдохновения. Потом он ударил по струнам и запел «О, лучезарный сын Латоны, владыка Килли и Тенедоса и Хризы, мощный покровитель Илеона священного, гневу ахейцев ты предал город седого прямо, тебя почитавший от века. И алтари обрек на бесчестье, и кровью троянцев, о, сребролуки, позволил брызгать. К тебе простирали старцы молитвенно руки, и слышал ты женские крики». «Матерей, умолявших тебя о пощаде напрасно, камень услышал бы горькую жалобу, но ты жестокий, менее чутко, чем камень», — внимал человеческой боли. песня переходила постепенно в печальную, полную боли элегию. Цирк взволнованно молчал. Сам Цезарь растрогался и продолжал петь. Лиры божественной звуком ты мог заглушить стинанье, вопли, рыданье и крик людей, обреченных на гибель. Видишь, и ныне слеза набегает на чуткие очи, как роса на цветок, внимая горестной песне, воскресивший из праха и пепла пожарищ, несчастье и роковую погибель. Где был ты в тот час, Сребролукий? Голос Нерона задрожал, и его глаза стали влажными. На глазах висталок также показались слезы, а народ после долгого молчания разразился долго не смолкавшим громом рукоплесканий. В это время через раскрытые коридоры доносился скрип телег, на которые складывались кровавые останки христиан. Мужчин, женщин и детей, чтобы вывести их за город и бросить в ямы, которые назывались «путикулы». Апостол Петр схватился руками за свою белую дрожащую голову и восклицал в душе. «Господи, Господи, кому ты отдал власть над миром? И почему ты хочешь основать свою столицу в этом городе?»